Техники, зенитчики, члены летных экипажей и еще какие-то люди в темных комбинезонах бежали к самолету и махали руками. Между Хенкелем и бегущей толпой оставалось не более двухсот метров. «Мишка, ты чего ждешь?» «Взлетай или погибнем!» — волновались за спиной товарищи. Девятаев держал ноги на тормозах, а левую ладонь на рычагах раздельного управления моторами. «Как взлетать?» — мучил его последний и самый важный в роковую минуту вопрос. Он мог попробовать разогнать бомбардировщик с обратным курсом. В ту сторону, откуда только что осуществил неудачный взлет. Но если самолет не смог оторваться от полосы, разбегаясь против ветра, то появится ли шанс при разбеге по ветру? Да, теперь закрылки поставлены во взлетное положение, только даст ли это нужный прирост подъемной силы? К тому же впереди виднелись препятствия. Ангары, капониры, радиомачты, высокие деревья на краю леса. Может быть, шанс взлететь им и улыбнется, но появится другая опасность. Сразу после взлета воткнуться в какое-нибудь здание или зацепить крылом растяжку антенны. Немецкие зенитчики и аэродромная обслуга приближались. Утолпившихся позади пилотской кабины заключенных начали сдавать нервы. «Мишка, б***ь, ты хочешь, чтобы мы все погибли? Взлетай!» Летчик почувствовал, как в спину уперся холодный клинок штыка от немецкого карабина. «Да вы охренели!» – рявкнул он на товарищей. «А ну, два шага назад!» Те шарахнулись обратно. Девитаев вернулся к управлению самолетом. Правая ладонь сжимала штурвал. Левая была готова двинуть вперед рычаги раздельного управления моторами. Ноги на педалях тормозов. Сквозь круглое остекленение кабины он глядел на окружавших самолет фашистов и скрипел зубами от накопившейся злости. Решение в его голове уже созрело. «Взлетать нужно только против ветра. В сторону моря. Чтоб наверняка. Но для этого он должен прорулить по всей длине взлетно-посадочной полосы и вернуться на исходную позицию. А это почти два километра». «Вперед!» — крикнул Михаил, увеличив обороты моторов и отпустив тормоза. Густов сорвался с места. Переваливаясь на неровностях грунта, он вернулся на бетонку и на приличной скорости въехал в толпу гитлеровцев. «Дави, сволочей!» — кричал позади Кривоногов. «Дави, Миша!» Не ожидавшие такого развития событий немцы бросились в расцепную, а самолет резво помчался к началу полосы.